«Наши западные понятия неприложимы. Я очень люблю все русское. Икру, икру, войну и мир русских женщин. Ты их знаешь?» «Встречал. А кроме того, вы, очевидно, забыли, что моя бабушка, ваша мать, была русская. Она была внучкой русского эмигранта, но родилась в Нью-Джерси и ни слова по-русски не знала». Все остальные наши предки были коренные стопроцентные американцы. А вы все-таки о русской бабушке не распространяетесь. Это может не понравиться сенатору Маккарти. Если бы он был англичанином, он верно выгнал бы Черчилля за то, что у того мать иностранка. Впрочем, я знаю, вы не любите говорить о Маккарти. Действительно не люблю. А при иностранцах никогда не говорю «Пусть они лучше думают о своих делах, о которых я им не напоминаю. Я решительно ничего против русского народа не имею. Однако перебежчиков, офицеров, я все-таки недолюбливаю. Разумеется, все они тоже неизменно ссылаются на опыт Гитлера. Вначале русские дивизии одна за другой сдавались в плен немцам. Воевать же по-настоящему они стали только тогда, когда увидели, что такое нации». «Раньше они, видишь ли, этого не знали. Тут у меня есть свое мнение. Сдавались не отдельные солдаты, а именно дивизии. Никакой возможности солдатам сговариваться о сдаче не было». Кроме того, сдающийся солдат думает о том, как с ним будут обращаться, дадут ли ему поесть, думает о чем угодно, но не о политических вопросах. В том, что говорят перемещики, много правды, а полагаться на их заверение все-таки нельзя. Инерция военной дисциплины, да еще такой каторжной, как советская, может действовать довольно долго». Что если за это время советская армия докатится до Пиренеев и Атлантического океана? Этого никогда не будет. Но исходить всегда надо из худших возможностей. Напротив, исходить надо из лучших возможностей. Так думали все великие полководцы. Наполеон издевался над некоторыми своими генералами. Они думают, что можно воевать без риска. Но станем на минуту на вашу точку зрения. Если русские войска переходить на нашу сторону не будут, то ведь армия 14 государств неизбежно потерпит поражение, так как у русских на суше тройное превосходство в силах. А если они дойдут до океана и Пиренеев, то их военный потенциал со всеми промышленными богатствами Европы будет больше нашего». «Ты ошибаешься», — сказал полковник с неприятным чувством. Он сам иногда так думал. «Наша армия окажет отчаянное сопротивление. Военная прогулка в Париж больше невозможна». «Маршал Жуэн не так давно объявил, что они будут в Париже на 21-й день». С тех пор многое изменилось. Кроме того, маршалы иногда очень преувеличивают, чтобы повлиять на общественное мнение, на правительство, на парламенты. Они, к сожалению, не понимают, как такие слова влияют на их собственных солдат. Моя позиция ясна. Нам надо искать союзника в русском народе. В вашей же позиции я просто не понимаю. Подождем мальчика, который закричит, что король гол. Неужели генерал думает так же, как вы? Да еще говорит ли он все, что думает? Журналистам говорит не все, что думает. Генерал, вероятно, знает все то, что знаешь ты, а кроме того знает и многое другое, чего ты не знаешь. Он умница и один из самых деятельных людей, каких я когда-либо видел». По своей живости он просто не в состоянии сидеть в своей комнате без дела, пасьянцев он не раскладывает и почтовых марок не собирает, сказал полковник, считавший то и другое обычно верным признаком ограниченности человека». Таков был и Наполеон. Одно скажу тебе. Он долго говорил о нашем трудном положении, закончил словами, но, разумеется, в том, что мы в конце концов победим, не может быть никакого сомнения. Нас, мир, свободу спасут две вещи — крепость духа и существование атомной бомбы. Заметь...